Дымящиеся гильзы одна за другой выскакивали из канала ствола, ударялись о землю, подпрыгивали и переворачивались, но их уже никто не подбирал, их просто отбрасывали ногами. Ваня не успевал вынимать патроны из укупорки и сдирать с них колпачки. Ковалев всегда работал быстро, но сейчас каждое его движение было мгновенным и неуловимым, как молния. Не отрываясь от панорамы, Ковалев стремительно крутил подъемные и поворотные механизмы одновременно обеими руками, иногда в разные стороны. То и дело, закусив съеденными зубами ус, он коротко, злобно рвал спусковой шнур, и тогда пушка опять и опять судорожно дергалась и окутывалась прозрачным пороховым газом. А капитан Янакиев стоял рядом с Ковалевым по другую сторону орудийного колеса и пристально следил в бинокль за разрывами своих снарядов. Иногда, чтобы лучше видеть, он отходил в сторону, иногда бежал вперед и ложился на землю. Один раз он даже с необыкновенной легкостью взобрался на кучу ботвы и некоторое время стоял во весь рост, несмотря на то, что несколько мин разорвалось поблизости, и Ваня слышал, как один осколок резко щелкнул по щиту пушки. «Вот-вот, хорошо. Еще разик», — нетерпеливо говорил капитан Янакиев, снова возвращаясь к пушке и что-то показывая Ковалеву рукой. «А теперь правее два деления. Видишь, там у них миномет. Давай туда, три штучки. Огонь!» Пушка снова судорожно дергалась, а капитан Янакиев, не отрываясь от бинокля, быстро приговаривал. «Так, так, так, молодец, Василий Иванович, угодил в самую ямку!» Замолчал мерзавец. «А теперь, пожалуйста, опять по пехоте!» «Ага, черти! Прижались к земле, не могут головы поднять!» «Дай им еще, Василий Иванович!» Один раз при особенно удачном выстреле... Капитан Янакиев даже захохотал, бросив и похлопал в ладоши. Никогда еще Ваня не видел своего капитана таким быстрым, оживленным, молодым. Он всегда им гордился, как солдат гордится своим командиром, но сейчас к этой солдатской гордости примешивалась другая гордость, гордость сына за своего отца. Вдруг капитан Янакиев поднял руку, и обе пушки замолчали. Тогда Ваня услышал, торопливую захлебывающуюся скороговорку по крайней мере десяти пулеметов, собранных в одном месте. Звук был такой, что мальчика мороз подрал по коже. Он не понимал, хорошо это или плохо, но когда он посмотрел на капитана Янакиева, то сразу понял, что это очень хорошо. Впоследствии мальчик узнал от солдат, что это были 12 пулеметов Ахумбаева. Они были спрятаны и молчали до тех пор, пока немцы не подошли совсем близко, Тогда они внезапно и все разом открыли огонь. «Ага, бегут», — сказал капитан Янакиев. «А ну-ка, по немецким цепям, шрапнелью, прицел 35, трубка 35, огонь!» — закричал он. И тогда пушки выстрелили каждые шесть раз. Он снова легким движением руки остановил огонь. Пулеметы продолжали заливаться. Но теперь, кроме их машинного обгоняющего друг друга звука, Слышался уже знакомый звук многих человеческих голосов, кричавших в разных концах поля «Ура!» «Вперед!» — сказал капитан Янакиев и, не оглядываясь, побежал вперед. «На колеса!» — крикнул сержант Матвеев, у которого по щеке текла кровь. И пушки снова покатились вперед. Теперь они катились еще быстрее». На встречу им выбегали разгоряченные боем пехотинцы и с громкими азартными криками помогали артиллеристам толкать спицы колес. Другие несли или волокли ящики с патронами. Между тем капитан Ахумбаев продолжал гнать немцев, не давая им залечь и окопаться. 12 пулеметов были не единственным сюрпризом, приготовленным Ахумбаевым. Он держал в запасе минометную батарею, которая тоже была надежно укрыта и не сделала еще ни одного выстрела. Теперь, пока пушки были на ходу и не могли стрелять, настала очередь минометной батареи. Она сразу со сосредоточенным веером обрушилась на бегущих немцев. Немцы бежали так быстро, что преследующая их пехота, а вместе с нею и пушки, долго не могли остановиться. Не сделав ни одной остановки, пушки Енакиева продвинулись до середины возвышенности, откуда до основных немецких позиций было рукой подать. Здесь немцам удалось зацепиться за длинный ров огорода. Они стали окапываться, но в это время подоспели пушки, бой разгорелся с новой силой. Теперь пушки стояли среди стрелковых ячеек.